«Она еще дышит», — проговорил Виктор. Лэдди скакал по кругу, захлебываясь от лая. «Слушай, может, тебе имеет смысл расстегнуть ее одежду? Э -э так, просто, мысли вслух», — спешно поправился Гаспот. «И ничего на меня так смотреть. Я обычный пес. Мне откуда знать, что нужно делать?» «На первый взгляд, все в порядке, но...» «Посмотри на ее руки», — указал Виктор. «Чем она тут занималась?» «Пыталась открыть вон те двери», — ответил Гаспот. Какие еще двери? Вон те. Склон холма куда-то подевался. Над песками вздымались теперь массивные бастионы каменной кладки. Там и сям торчали древние колонны, похожие на подвергнутые флюоризации зубы. Между двумя такими колоннами начинался сводчатый коридор. Бледно-серые двери, ведущие в него, были сделаны то ли из камня, то ли из дуба, который по прошествии лет перестал уступать камню в прочности. Одна из дверей была немного приоткрыта, однако открыть ее полностью помешал песок, на котором остались две глубокие борозды. Джинджер пыталась в одиночку справиться с огромной дверью. «Глупо, жара жуткая, а она тут двери открывает», — только и смог сказать Виктор. Он перевел взгляд на море, затем покосился на господа Леди вскарабкался на песчаную горку и принялся облаивать расщелину между дверями. «Что это с ним?» — спросил Виктор. Внезапно по спине у него пробежали мурашки. «Ты смотри, у него аж шерсть дыбом стоит. Может, им овладело это ваше таинственное животное предчувствие чего-то недоброго? Сейчас его понос со страху охватит, вот и все», — ответил господ. Леди, место!» Послышался жалобный визг. Лэдди отскочил от дверей. Кубарем скатился по склону песчаного холмика, но, поднявшись на лапы, снова зашелся в яростном лае. Теперь в его лае звучало подлинное негодование. Так облаивают загнанную на дерево кошку. Виктор потянулся и потрогал дверь рукой. Несмотря на вечный голывудский зной, дверь отдавала холодком и едва заметно вибрировала. Виктор пробежал по ее поверхности пальцами. На двери явно что-то было написано. Только буквы с годами стерлись. «Странная дверь», — проговорил за его спиной гаспод. «Если хочешь знать мое мнение, очень непростая дверь». «Необычная такая, видишь ли, она...» Он глубоко вздохнул. «Предвещает». «Как это? Предвещает что?» «А разве обязательно нужно что-то предвещать?» Хмыкнул гаспод «Достаточно просто предвещать. Это уже плохо, можешь мне поверить». «Очень большая дверь», — заметил Виктор. «Такие обычно в храмах ставят. Но зачем Джинджер? Понадобилось ее открывать» неизвестно куда подевался целый склон а на его месте появилась таинственная дверь пробормотал гаспод недоверчиво поводя мордой. это точно предвещает ладно пошли отсюда куда нибудь подальше там все и обдумаем из груди джинжер вырвался протяжный стон виктор опустился на колени она что то сказала понятия не имею пожал плечами гаспод мне послышалось ах поставьте меня с ума сойти невозмутимо отозвался гаспод должно быть ты прав Ей под солнцем голову напекло. «Действительно, лоб у нее горячий». Виктор сунул под тело девушки руки и, чуть пошатнувшись, поднялся на ноги. «Надо идти», — решил он. «Попробуем спуститься в город, а то скоро начнет темнеть». Он последний раз окинул взглядом низкорослые деревца. «Здесь как раз пролегала ложбина, значит, должна выпадать обильная роса». «Почему тогда растительность такая чахлая?» «А знаешь, я здесь, кажется, уже был», — сказал он. «Точно». «Мы здесь ставили наш первый клик. Тогда я и познакомился с Джинджер». «Очень романтично», — отозвался Гаспад, который успел уже отойти на довольно приличное расстояние. Леди радостно прыгал вокруг него. «Если из этой двери вылетит какая-нибудь тварь, можешь назвать ее нашим монстром». «Эй, да подожди же! Ногами шевели!» «Слушай, а как ты думаешь, куда я должен был ее поставить?» «Если бы я знал». Они ушли, и ложбину вновь заполнило безмолвие вскоре солнце начало клониться к горизонту длинные косые лучи врезались в дверь углубляя и удлиняя незаметные выбоины в линии некоего рисунка складывающегося если поднапрячь воображение в фигурку человека человека вооруженного мечом и с едва слышным шабуршанием снова потекла песчаная струйка к полуночи дверь приотворилась по крайней мере на шестнадцатую часть дюйма голуд грезил и видел во сне свое пробуждение.